Солянский проезд Идет от площади Варварские ворота. Был началом проезда не только к Яузским воротам, но и к Великокняжескому загородному двору. После пожара 1812 года проезд застроили рядовыми малоэтажными домами, надстроенными и перестроенными во второй половине XIX века. Четная сторона проезда сливается с площадью Варварские ворота.